Итак, мы переместились в Зальцбург с помощью портала и с блокнотами в руках принялись обходить магазины, в которых мог находиться ювелир. Насколько мне известно, в Зальцбурге у него главный магазин, а в городе рядом с моей деревней филиал. Вроде бы он неплохо зарабатывает на торговле моими изделиями. В последний раз я видела его сверкающего глазами прямо перед отправкой в другой мир. Интересно, где он сейчас? Какой весёлый город! воскликнул Ларк, с любопытством изучая Зальцбург. По-моему, эта страна придётся ему по душе. Она будто создана для добродушного, веселого мужчины вроде Ларка. Он ещё во время нашей первой встречи показался мне похожим на наёмника или авантюриста, ну а Зальдбуль — это практически штаб-квартира подобных людей. Ага, добро пожаловать в Зальдбуль, страну купцов и наёмников. Ещё бы садина сюда легко вписалась. Это удобное место для тех, кто хочет скрыть своё прошлое и не любит пытливые расспросы. Кстати, я как-то организовала участие киллы других рабов в Колизее. Они там подняли такую шумиху, что другие бойцы насте перепобаиваются. Малти ещё однажды устроил ради меня праздник в своём городе, в рамках которого организовала выездные гонки на филореалах. В них участвовал Матаёсу, поэтому его тут тоже должны знать. Ларк я здесь по делам, но вы с Тори сможете пока посидеть в какой-нибудь таверне. Строго говоря, он прибыл в наш мир только ради встречи с падонком. Казалось бы, раз всё сделал, может уходить. Очевидно, что он на самом деле пришёл развлечься. Не, не проник на фуме. Я схожу с тобой. А вот это уже неожиданно. Что-то мне не очень хочется соглашаться, но я подозреваю, что он в любом случае вещь за мной. Ладно, тогда пошли скорее. Мы направились в главный магазин, которым владеет ювелир. Если он не там, то остальные работники хотя бы подскажут, где искать. А, это же Гера и Сита сама. Но ювелир сидел за стойкой прямо как во время прошлой встречи. Никогда не понимал, почему начальник лично встречает покупателей. Вы правда не понимаете? На самом деле догадываюсь. Когда есть свободное время, полезно выйти на передовую, и оттачивать мастерство, да? А вдруг подвернётся выгодная сделка? Никогда не угадаешь, кто может прийти. Болястящий герой это сама. Что тебя вас не оставило? Не надо так сверкать глазами. Болястящий герой это сама. Меня тоже совсем не радует. Такая чистота, будто вельюр полон какой-то тёмной энергии, не похожей на цы. А возможно, это какая-то другая сущность, незаметная даже для бабульки, существующая только внутри торговцев. Итак, в чём цель вашего визита? Я пришёл к тебе. Ах, вы хотите спросить об украшениях, которые я ищу? К сожалению, у меня с прошлого раза никаких успехов, потому что не хватает материалов. Возможно, вы могли бы увеличить моё финансирование? Ть, какое ещё финансирование? Кто и за что тебе платит? «Найду гада и скажу, что перестал». «О, хе-хе-хе-хе!» <смех> «Вот же Проныра. Это какой-то пережиток правления королевы? Надо бы тщательно разобраться». «Подонок, конечно, силён в войне, но вот в переговорах с торговцами может и уступать. Возможно, я мог бы найти источник расколов ювелира, но не хочу терять лишнее время». «Секунду. Может, подонок послал меня на переговоры в том числе поэтому?» «Блестящая героя счета сама! Вы совсем не изменились!» <смех> «Хватит льстеть!» «Лучше посмотри». Я показал блокноты Райны и похищенные ей образцы. Ювелир посмотрел записи и изменился в лице. «О, я не знаю этого языка, но <смех> это очень интересно. Тут в том числе чертежи из параллельного мира. На них описаны вражеские технологии, государственные исследователи тоже ими занимаются. Что скажешь? Опять попросишь денег?» «Хе-хе-хе-хе, <смех> ну что ж вы, я и без этого с радостью поучаствую. Хе-хе-хе-хе!» <смех> И как им будет твой финансовый вклад в исследование? Я предложил, а мы профинансировать исследование. А он получил деньги от государства, так что пришло время делиться. Тем более, что эти исследования наверняка принесут ему ещё больше прибыли. Что, если я вам возражу? Сам понимаешь что. Исследование можно провести и без него. Найти спонсора Толстосума тоже. Хотя Веллер в любом случае не останется в стороне и снова придёт, когда появятся готовые технологии. Хотя Милора Марк стал немного крупнее после недавней победы. Денег под Донкой, молти, всё равно может не хватить. К тому же, такие технологии нельзя просто так делать достоянием общественности, всунуть их в зубы торговцам, наоборот, залог безопасности. Главное, чтобы торговцы не попытались их проглотить. Хорошо. Назовите либо сумму, ну я, конечно, получу соответствующую долю в производстве. Получишь столько, сколько скажут. Ладно, возьмём считать, что договорились. Слетаю в Милорамарк под Донку и обновил ваш договор. С этими словами я вручил ювелиру пригласительное письмо. Что ж, теперь подонку будет гораздо проще вести переговоры. Кстати, после падения страны Такта технологии производства самолётов всё же утекли, и рядом с Альдбулем появился аэродром. Каким-то непонятным образом его владельцем стал ювелир. Работорговец тоже владеет его частью, крайне опасный тип. Но афуми сама, я понимаю, что вы в ударе, но прошу вас, знайте меру. Рафталевстре важно смотрела по сторонам. На нас косился весь Универмак. Казалось бы, ничего удивительного, ведь пришёл знаменитый герой штата. Но на самом деле они наверняка больше переживают из-за того, что Евелер заключил очередную выгодную сделку. Кстати, Евелер заметил Тэрис позади меня её ларка, вернее, её украшение, звёздное пламя и колокольчик квартета. Я ожидал, что в этом мире они отключатся из-за ошибки калибровки, но оба продолжили работать. Гора ещё та сама. Это, конечно, не моё дело. На разве вам не стыдно создавать настолько небрежное украшение? Ювелир показал пальцем на колокольчик и поморщился. А отстань. Это была экспериментальная работа для проверки материалов. Понимаю, но, осознав, что сопротивление бесполезно, я жестом попросил Торис подойти. Она молча протянула колокольчик ювелиру. Тот достал лупу и тщательно осмотрел его. Так и думал. Детали соединены небрежно. Удивительно, что вы осмелились показать эту работу людям. Хочешь сказать, такое украшение мог бы сделать кто угодно? А то Гевильер пару раз стукнул молоточком по колокольчику, и тот распался на составные части. Затем слегка подточил их напильником и собрал, словно конструктор. Я понимаю, что вы работались с частями необычного монстра, но вы могли сделать хотя бы так? Колокольчик квартета мадракона. «Благословение Квартета Модракона», «Увеличение силы стихийных заклинаний», «Большое», «Сила тьмы и души», «Цепь преданности», «Качество высшее». В списке эффектов появилась какая-то «Цепь преданности». Не совсем понятно, что она даёт. «Такое чувство, будто неаккуратные чары могут навредить не только качеству, но и балансу сил в украшении. Я бы сказал, что над ним должен работать только тот, кому под силу опоздать могучую тьму». Я бы мог его доделать, но учти, что в том мире качественные украшения обычно используются как оружие. Хм, да, интересное изделие. Пробормотал ювелир, изучая каждую деталь по отдельности. Это почти тот же материал, у которого раньше сбивалась кодировка. Похоже, в этом украшении заключена огромная сила, которая подстраивает его под новые условия. Надо же, ты это сумел разглядеть. Да, ты прав, это украшение из стильных монстров параллельного мира. Я думаю, в этом мире оно не проявит себя в полную силу. Я поделился с ювелиром ценной информацией. Будучи опытным торговцем, он должен понимать, что я ожидаю за это достойной награды. «Ну, тогда, наверное, хватит пока с ним возиться. Героя счета сама. Я согласен хорошо заплатить вам за описание неизвестных материалов из параллельного мира. Хорошо, но мне в первую очередь интересно, сколько изделий из этих записей ты сможешь создать, полагаясь только на предположение». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Мы пытались разгадать истинные намерения друг друга, пока не послышался голос. «Ты есть тот торговец, который научил паренька на Афуме делать украшения?» «Опять Ларк. Да что ему надо?» «Я Ларкберг. Но друзья зовут меня Ларком. Тебе тоже можно?» «А-а-а-а...» Ювелир отвернулся от пристального взгляда Ларка и посмотрел на меня. Судя по его глазам, неожиданный посетитель сбил его с толку. Вот зачем Ларку понадобилось стревать в разговор? Я посмотрел на спутника с подозрением, но тот лишь стоял с протянутой рукой в ожидании рукопожатия, Я выглядел как обычно, вернее, пытался выглядеть, но на его лице виднелся лёгкий дискомфорт и нетерпение. Полагаю, у друга героя что то самое, что вам нужно от меня имея в магазине. О, у тебя тут полно прикольных блестяшек. Да, Виториус. Смотри, как тут классно. Что за нарочито легкомысленный тон? Ларк будто превратился, не знаю, в какого-то завсегдатая ночных клубов из моей Японии. Да, яркий блеск ко мне доказывает, что он искусный мастер. Заключила Террис, осматривая магазин. «Но ещё я могу сказать, что на этой витрине выставлены далеко не лучшие из его творений». «О-о-о!» – протянул ювелир. Кажется, Террис заинтересовала его намного сильнее Ларка. «Я высоко оценила подачу товара, однако произведение великого мастера мне нравится больше», – сказала Террис и показала на меня. «В чём разница между нами? Наверное, в том, что я делаю украшения ради силы, а ювелир ради прибыли». Правда, в своё время я и сам создавал кучу необычных вещей просто чтобы продавать их аристократам. В ювелирном деле всё определяет вкус, поэтому дизайн у нас тоже сильно различается. Я вдохновляюсь аниме и играми, поэтому в моих украшениях полно броских элементов для привлечения внимания. Также я часто ориентируюсь на дешёвые сувениры из ладьёв для туристов, ещё пробую делать замысловатые украшения в форме бабочек или крыльев фуре, но для такого нужно много практиковаться, а для меня это всё-таки далеко не основная работа. В свою очередь, дизайн украшений на прилавке ювелира отвечает последним веяниям моды этого мира, он тронут популярными вещами. "Возможно, вы хотели бы посмотреть на изделия, которые могут понравиться искушённой леди?" спросил ювелир Ларка, дежурно улыбаясь. Но не вы прямо на лице написано, что он бы с удовольствием никогда не имел дела с такими посетителями, хотя справедливости ради он почти на всех так смотрит, даже во время нашей первой встречи ювелир поначалу лишь отыгрывал дружелюбие. "Нет," Евгелий ожидал совсем другого ответа и уже потянулся к спрятанным под прилавком украшениям, но теперь замер и покрутил головой. Неужели нет? Ларк, ты чего? Сначала он вмешался в мой с ювелиром разговор, затем подключил к нему Террис, теперь вдруг заявляет, что ему не нужны украшения. Что он задумал? Действительно, если вы союзник героя щита Самаэ, то будьте настолько же прямолинейны в ваших запросах. У меня не так много времени. Ювелир, как один из успешнейших торговцев в Зальдбуле, не любит тратить время на пустые разговоры. Он считает, что время деньги, и потому довольно резок со всеми, кроме меня.